Глава 27. Вторник. Мужчина поднялся и ухватился за журнальный столик. Он вцепился в него изо всей силы, чтобы не упасть. Перед глазами у него все кружилось. На нем был тот же поношенный блейзер из полосатой ткани, в котором он стоял перед квартирой Эсги во второй половине дня в пятницу. Шляпа валялась на полу. Полицейские забрали ее и Ивана. После этого, похоже, ничего особенного не случилось. Во всяком случае, в прессе не появилось ни слова ни о гранатах, ни о записной книжке с террористическими планами, которые он подбросил ей в квартиру. Неужели сотрудники действительно оказались столь некомпетентными, что пропустили их? В комнате стоял затхлый запах. Он второй день находился на больничном, прогулялся по дому, как в тумане. Заснул на диване прямо в одежде. Проснулся, заснул снова, а потом лежал в полузабытии, не зная... из-за опущенных жалюзей, был ли еще день или уже наступила ночь. Он посмотрел в висевшее на стене зеркало. Внешне он напоминал сейчас какого-то карикатурного неудачника. Серая кожа, впалые глаза. На журнальном столике стоял стакан из-под виски, пустая бутылка валялась на полу. Голова раскалывалась, тупая боль от затылка, казалось, постепенно растекалась по всему телу, пронизывала каждую его клеточку. Он чуть приоткрыл жалюзи и заморгал, когда слабый утренний свет ударил по глазам. Прищурившись, окинул взглядом «Хея Ничего странного. Никаких подозрительных автомобилей, никакого старающегося оставаться незамеченным полицейского, который мог бы наблюдать за ним. Все соседи, похоже, находились на работе. Ни одной машины около гаражей. Повсюду еще не открытые после зимы бассейны и мокрые от дождя батуты. Тишина и спокойствие. Но все вот-вот могло провалиться в преисподнюю. Он потерял контроль над развитием событий. Его человек совсем свихнулся. По крайней мере, все выглядело именно так. Мужчина в блейзере натянул брюки. Полосатая ткань прилипла к бедрам. Его помощник давно не давал знать о себе. Точно, как они договаривались. Никаких ненужных контактов. Он хотел, чтобы его личное участие было минимальным. Пока все шло хорошо. И так все и оставалось. До сих пор. Он знал, что Росомахи лучше всего работалось в одиночку, когда ему, по большому счету, позволяли действовать по собственному усмотрению. Согласно последнему отчету, который он получил примерно месяц назад, все обстояло наилучшим образом. Обо всем произошедшем с тех пор он узнал уже из других источников. Росомаха не информировал его, не просил расширения полномочий. Пошел Расамаха Росомаха, терял рассудок. Он просто взбесился. Начал вести себя так, словно был героем кино, грязным Гарри, как заурядный маньяк. Мужчина в блейзере мысленно пробежался по событиям последней недели. Казалось, зло, ранее спрятанное где-то в темнице от людских глаз, внезапно вырвалось на свободу. Даже если пока еще не было доказательств, он был уверен, что Росомаха каким-то образом поучаствовал в этой оргии насилия, нескольких казнях, стрельбе в полицейского. Если у него и имелись сомнения на сей счет, то крайне незначительные. И это когда, согласно инструкциям, всего-то требовалось устроить хаос Вафа изнутри и организовать утечку в прессу материалов о сотрудничестве этой организации с полицией, а также показать, что ее высокопоставленные чины дружат С левыми экстремистами. Мужчина нервно наблюдал за приближавшимся по улице микроавтобусом, который, проехав мимо его кухонного окна, повернул за угол и покатил в сторону следующего квартала. Он держал в руке телефон. Хватные пальцы скользили по экрану. Последнее сообщение пришло не более четырех недель назад. Короткие отчеты требований оплатить расходы. Фотокопии квитанции прилагались. Мужчина в блейзере написал новое сообщение. Росомаха не ответил на отправленное им ранее. Может, он не понял, что их сотрудничество прекратилось? Рука дрожала. Отмена. Немедленно. Он не подписался. Он рассеянно сунул палец в пустой стакан, облизнул его кончик. Ничто не должно было привести к нему. Но для этого ему нужна была помощь, чтобы запутать следствие. Он продолжал копаться в своем телефоне. Полистал старые мейлы. В конце концов, нашел, что искал. Старый счет. На оплату услуг одного из временных помощников Росомахи. Несмотря на колики в животе, он не смог сдержать улыбку. Человек его человека. Телефонный номер был указан в документе. Он знал, что Росомаха не использовал ее больше. По той же причине, почему ему самому следовало держаться подальше от нее. Он колебался. Она находилась в розыске. Ее искала полиция. Но он и не мог никому больше обратиться, во всяком случае, с такой просьбой. Он не мог допустить, чтобы его разоблачили. И надеялся на ее понимание. Она ведь нуждалась в деньгах. Мучилась от безделья, ненавидела Афа. И Росомаха ее бросил. Всего этого должно было хватить, чтобы он смог уговорить ее помочь за разумное вознаграждение. Он набрал сообщение. Кларе Рессель. Клара Рессель удивленно уставилась на экран своего мобильника. Она полулежала на диване в комнате подруги в общаге. Застоявшим рядом письменным столом сидела Анника, и перед ней лежали открытые толстые книги. По истории литературы. Подруга делала какие-то пометки ручкой и не обращала никакого внимания на Клару. Клара заерзала на месте. Адреналин дал знать о себе. Но Анника ничего не знала ни о скандинавском копье, ни о ее политических пристрастиях, а полиция не знала адрес Анники. И лучше, если бы все оставалось так и дальше. Она не думала, что этот телефон пригодится ей снова, и все равно сохранила его. На случай, если Росомаха все-таки свяжется с ней. Но ее надежды оказались напрасными. Вместо этого с ней связался неизвестный. И в качестве доказательства того, что с ним можно иметь дело, упомянул в своем послании как псевдоним Клары Ленни, так и Росомаху. Ее одолевали сомнения. Она крутила мобильник в руке. Кроме тех, кто был на одной стороне с Росомахой, кто мог знать этот номер? А вдруг это провокация? Засада. Она задала несколько встречных вопросов. Незнакомец не хотел встречаться лично. Не спрашивал, где она находилась. Однако то, о чем он попросил, убедило ее, что их интересы совпадали. Вдобавок она остро нуждалась в деньгах. Она получила аванс в тот же день после обеда. Подруга из движения помогла. Это не была ловушка. Пластиковый пакет с деньгами был прикреплен скотчем за электрощитком. Инструкции же были изложены в СМС. «Я теперь вместо Росомахи», — писал неизвестный, — «ты будешь отчитываться передо мной». Дальше шло задание. Требовалось забрать кое-какие предметы. У Эзги. Лин. В качестве примеров человек указал шариковые ручки, окурки сигарет, бумажки от конфет, тени, тушь или губная помада. Ничего больше. Никаких объяснений. Естественно, она все поняла. Ему нужны были вещи со следами ДНК или отпечатками пальцев. Чтобы бросить тень на Афа. Илин. Она довольно улыбнулась сама себе. Человек явно хотел отправить Лин за решетку, а в таком деле она могла бы помочь и бесплатно. Ей хотелось приступить сразу же. Однако она понимала, что не стоило действовать опрометчиво. Другого случая ведь могло не представиться. Чтобы отомстить. Запугать Лин так, чтобы она навечно забыла лезть в чужие дела. Отплатить за то, что Росомаха бросила ее, и одновременно позаботиться о том, чтобы Лин... никогда больше не нападала на националистическое движение. Она взвесила чашку кофе в руке, решила, что незнакомец получит все, что ему было нужно из дома лин, И одновременно она оставит ей там подарок. Мария вошла в магазин комиксов и пластинок на Локхольмсгаттен. Он был еще открыт, хотя часы показывали половину одиннадцатого вечера. Увидев броскую желтую вывеску и набитые виниловыми дисками пластиковые ящики из-под напитков перед входом, она сразу заподозрила, что Рикард был внутри. Они в расположенном рядом ресторане, перед входом в который он обещал ждать ее. Переступив порог, она остановилась на ступеньке лестницы и огляделась. Боже, подумала она, Мэн Кейв. Мужская берлога, английский. Внутри пахло старой бумагой. Пылью. Повсюду стояли ящики с пластинками. Конверты от винила украшали все стены до потолка. Ящики, в которых не было пластинок, были заполнены комиксами. Кто-то, возможно, сам владелец Микки, чье имя красовалось на вывеске, радостно махал ей с кассы. Он выглядел приятно. Седая борода, бодрый взгляд и повернутая козырьком назад бейсболка на затылке. «Привет, ты здесь?» Сказал Рикард и с удивлением посмотрел на нее. — Я как раз собирался выйти на улицу. — Я догадалась, что ты мог находиться внутри, — ответила она и заключила его в объятия. Погладила по щеке. Он выглядел усталым. — Как у тебя дела? — поинтересовалась она. — Длинный выдался день. — Масса координационных совещаний, Интерпол, Сепо, ответил он и спросил, понизив голос. — Ты разговаривала с Луисой? Она кивнула. нашла что-нибудь?» Отпечаток обуви, оставленный перед помещением, где стреляли в Юнберга, соответствует тому, который я обнаружила перед квартирой Ильвы. Точно, как я и подозревала. Росомах, или как его там, побывал в обоих местах. Рикард достал свой мобильник и показал на нем несколько скриншотов с заголовками сетевых СМИ. Похоже, целью последних событий было клеветать Афа. В стрельбе обвиняют левых экстремистов. Интернет переполнен слухами, ненавистью», — сказал он и покачал головой. «Остальных из группы Антона мы проверили. Класс находится в Германии, что подтвердила немецкая полиция. У Ивана и Эзги надежное алиби». Мария кивнула и обняла его одной рукой за талию. «Ты слышал что-нибудь о Юнгберге?» — спросила она. «Я был там после обеда. Никаких изменений с вчера. Он все еще не пришел в себя». ответил Рикард, и у него озноб пробежал по коже. Он взял Марию за руку. Хорошего мало. Даже если они говорят, что его состояние стабильное, пуля не вошла в мозг, а прошла вдоль по внутренней стороне черепа, прежде чем выйти наружу. Добавил он и, словно наяву, увидел раненого коллегу. Во рту трубка. Повсюду, как на мумии, бинты. От тела к приборам тянутся провода. Глаза полуоткрыты. Семейство Юнгберга тоже там. Дети смотрят в палату через окно. Она крепко сжала его руку и подвинула к себе лежавшие рядом виниловые пластинки. Посмотрела обложки. Он торопливо забрал их у нее, сложил вместе и кивнул в сторону сидевшего за кассой мужчины. «Микки заказал их для меня из подвальчика Уфе в Экше», — объяснил он. «Это из тех, что я собираю». «Он покраснел?» — подумала она. Ей все-таки удалось рассмотреть конверты. «Де Крикс Ялтерс» выглядели невинно. Но «Татуярда Снуткокур» — шведская группа в жанре хардкор-трэш. Где-то должны быть границы ребячеству. Как ей могло прийти в голову начать жизнь с человеком, занимающимся такой ерундой? Даже если пока не только попробовали. Рикард добавил тестовые экземпляра на белом виниле групп «Итер» и Subway Sect, а также запись совместного концерта групп «Сэл Крэк» и Уж 1980 года, прошедшего в одном из кабаков старого города. Пластинку группы «Татуэрда он положил в самый низ. Потом они медленно направились в сторону его квартиры в старом городе. Никто не осмеливался прервать молчание. Оба не знали, что сказать.